Глава пятая. Доброе утро, Даниил Александрович, говоря безмятежно, заходя к начальнику с подносом и чашечкой кофе на нем. Задабриваю, пусть пока получает удовольствие от того, что красавица дочка его мегабосса носит ему кофе. Вы опоздали на полтора часа и не отвечали на телефон. Рычит Цербер грозно. Все-таки я делаю успехи, начиная его понемногу вводить из себя. Я потерялась в метро, бодро соврала я. А телефон остался в сумочке, которую я забыла на одной из станций. когда нашла себя, отправилась искать сумочку. Нашли? Да, но чуть раньше ее нашел какой-то бомж, Не пришлось с ним драться. Тяжелы все-таки будни простого рабочего народа? Вышлите мне денег, а то теперь нервы подлечить надо. Да и кушать не на что. Судя по вашему характеру, сумочку вы вернули, а бомж бежал в панике. Идите работать. Я отправил вам по почте новые задания вне плана. А что насчет денег? Штраф за опоздание уже учтен, ждите зарплаты. «Что, не даст денег?» Она что мне обедать?» «Я не на диете, между прочим». «У, босс у меня злой, как собака. Песы есть». Ближе к обеду позвонила более-менее надежному контакту Борису Гордееву, тому, который начальник отдела логистики, и в наглую предложил угостить меня обедом. С радостью согласился. «Это все, конечно, хорошо, но когда тут эту зарплату уже будут выдавать?» Отец втирал мне что-то про то, что я должна почувствовать цену деньгам, узнать, каково это, жить на одну зарплату, но пока идет какой-то квест по выживанию без нее. Борис вошел в приемную красиво, сверкая белозубой улыбкой, в дорогом фирменном костюмчике песочного цвета и при нормальных часах. Аленый лев? М, -м, м о какая вы сегодня рокова, Елизавета Натановна!» — шутливо произносит Борис, подходя и подавая мне руку. «В вашем наряде и с таким внешним видом вам нужно сейчас производить фурор на какой-нибудь неделе моды». Хоть кто-то тут понимает, что мне здесь не место. Спасибо. Принимаю руку с милой улыбкой и встаю. С такой прекрасной спутницей я не могу идти в обычный рабочий ресторан. Ты не против выехать в город? Мы немного тогда опоздаем с обеда. Я не против, но вот мой начальник. Ерунда, я сейчас с ним поговорю, отпустит. Не успела я ничего сказать, как Борис уже стремительно направился в кабинет шефа и скрылся за дверью. Ну вот, цербер из вредности теперь вообще на обед не отпустит. Подтверждая мои мысли, Борис долго не возвращается из кабинета. Уже обед начался. Не выдержав, быстро готовлю кофе и под предлогом угощения напитками иду выяснять, в чем дело. Может быть, моему льву, застрявшему в логове Цербера, нужна помощь? Захожу, а они там хохочут. Снюхались. Обсуждать что-то весело. Кажется, случай забавный, когда в сауну вместе ходили. Болтают. Борис вообще про меня забыл. Я тут голодный вообще-то. Все. Минус десять очков привлекательности ему. С громким стуком ставлю под нос на стол. Чашечки жалобно звякнули. Я не просил кофе. Сухо заметил Цербер, обращая на меня свой ледяной осуждающий взор. Уже обед, и я подумала, что вам захочется хотя бы попить чего-нибудь. Вы вдруг стали очень обходительны. Делайте успехи. Насмешливо произнес начальник. Гр. Как правильно, уже заметили сейчас обед, так что можете на него отправляться. Если бы мне еще деньги были на этот обед. «Ах, да, совсем забыл. Мы же собирались с Елизаветой Натановой вместе пообедать. Простите меня, Елизавета, наверное, в город уже не успеем. Давайте лучше завтра на обед сходим. Ничего? Мне с Даниилом Александровичем надо обсудить пару рабочих вопросов». У меня чуть челюсть не отвисла от такого облома. «Мне предпочли мужчину. Минус сто очков, Гордеева. Больше ему не будет оказана честь отвезти меня на обед. Я лучше на голодную диету сяду». «Ничего страшного», — улыбаясь фирменной улыбкой, но выхожу громко и страшно хлопнув дверью. Даже не знаю, на кого я больше злюсь, хотя, наверное, все же больше на Цербера. Я просто знаю, на тромчусь, что он все сделал специально, лишь бы мне плохо было. А денег на обед нет? и те на удачу кого-то ловить, чтобы накормил, не имея для подстраховки денег? Нет никакого желания. Скандалить с боссом, чтобы денег выдал? Теперь не хочется. У меня создалось впечатление, что он получает удовольствие, издеваясь надо мной. Вампир энергетический. Ну, или же свое эго и комплекс у него дикие. Налила себе чая нашла в буфете карамельки и маленькие плитки горького шоколада. Пора все брать в свои руки. Цербер не хочет знакомить меня с коллективом, но придется после обеда идти знакомиться самой, заводить связи, чтобы кто-нибудь в случае форс-мажора точно накормил. Ну, и месть пора вершить. Шеф ушел на обед вместе со своим дружком только тогда, когда перерыв официально закончился. Меня оставило выполнять задания свои дурацкие и учить правила родного языка. «Ага». злая, в нагло отправилась гулять по этажу. Без какого-либо смущения заглядываю в каждый кабинет, знакомлюсь с секретарями, помощниками, если получается, то и с начальством. Бонусом узнаю, что у нас, оказывается, тут есть комната отдыха для всех желающих, а там и кухонька для срочных нужд персонала, и что самое приятное, есть автомат, с оплаченной корпоративной едой. По карточке пропуска можно взять оттуда пару раз за день любые снеки. В который раз убеждаю, что знакомство всегда имеет значение. Можно узнать все, что надо. Я теперь добавлена во всеместные чаты, зная про будущие мероприятия, неофициальные корпоративы и прочую ерунду. Может, и пригодится когда-нибудь информация. Сходила в комнату отдыха, взяла себе сэндвич, чай и пока перекусывала, поискала про себя информацию в этих чатах. Нашла немного. Обсуждали, что новую помощницу видели, что красотка, фамилия Царева ни с кем не общается, смотрит свысока, молчаливая, все время в компьютере что-то делает. и за глаза прозвали меня царицей. Ха! А мне нравится. А что про Цербера пишут? В секретном чате без начальства, доступ к которому мне дала секретарь Замы Цербера, о моем боссе пишут много. Я от удивления даже про сэндвич забыла. Это смешно, но тут, оказывается, Цербера все жутко боятся. Многостраничные разговоры только о том, как у женщин подгибаются колени под его взглядом, обсуждение, что никто не хочет идти к нему бумаги подписывать, а личные помощники долго не выдерживают напряжение и переводятся. Нет. «У них... Как там у всех с головой? У Цербера, конечно, характер мерзкий. Но чтобы его бояться, да еще так... Фух. Ну в чем он страшный? На лицо нормально, не орет, не кидается, вроде никого направо-налево не увольняет. Я чего-то не понимаю. оставила чашку с чаем. Я ведь теперь не успокоюсь, пока не разберусь. Пойду у Цербера спрошу. Чем он так? Народ пугает».